«Кому же это понадобилось расчерчивать землю циркулем ответил Незнайка. «Вот подъедем ближе и узнаем». Чем ниже спускался автомобиль с горы, тем хуже становились видны круги, а потом и вовсе исчезли. Дорога, по которой мчалась машина, стала ровная, как лесная прусика. По обеим ее сторонам тянулись заросли мака. Это было похоже на то, как если бы мы с вами ехали по лесу, только здесь вместо древесных стволов стояли длинные зеленые стебли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 ждать пришлось не очень долго машина описала последний самый большой круг остановилась сама собой и стала давать гудки ту ту ту, -ту <twistederem> словно в ответ на эти гудки откуда то издали раздался свист гудки прекратились через минуту послышался сстрекот и наши путешественники увидели коротышку который ехал на каком то смешном мотоцикле на гусеничном ходу соскочив с мотоцикла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 Но с каждым оборотом круги делаются все больше и могут достигать неограниченных размеров. Если хотите, я могу показать обработу такого радиокомбайна. «А это далеко?» — спросил Кнопочка. «Нет, совсем близко. Нам надо подняться вот на тот пригорок. С него все видно». Все с радостью согласились и, усевшись на гусеничный мотоцикл, поехали.